плюсы обвинения себя 1 обвинение себя показывают что Меган считает себя ответственной и готова работать над своими ошибками 2 у Меган высокие стандарты 3 высокие стандарты меган мотивировали ее и помогали ей несмотря на это неприятное событие Маган действительно чрезвычайно опытный и сострадательный психиатр четвертый Обвинение себя доказывает, что Мэган хочет учиться и расти, чтобы улучшить свои навыки терапии действительно сложных пациентов. Пятый. Обвинение себя показывает ее скромность. Шестой. Эта реакция нормальна, поскольку Мэган действительно могла иначе и более эффективно лечить пациента. Седьмой. Обвинение себя является отражением ее серьезной приверженности работе со сложными и сопротивляющимися пациентами. Плюсы обвинения других 1. обвинение других и злость Меган показывают, что у нее есть нравственные ориентиры. 2. обвинение других и злость Меган доказывают, что она наделяет пациента ответственностью за его безответственное поведение. третий Возможность уважительно поделиться злостью и недовольством может помочь ее пациенту и пробить терапевтический тупик. Этот подход противоположен той философии, из-за которой многие специалисты по душевному здоровью скрывают свои чувства. Честный диалог с пациентом о проблемах в терапии часто ведет к настоящим прорывам в лечении. Четвертый. Злость Меган показывает, что она человек и может быть уязвимой, а еще, что она глубоко переживает за своих пациентов. После того, как мы перечислили все преимущества, Мэган решила, что хочет снизить свою уверенность в негативных мыслях и чувствах, не избавляясь от них полностью. Ей помогло, пусть и было удивительно, осознать, что ее негативные мысли оказались отражением ее самых сильных сторон, сострадания и высоких стандартов. Семантический метод. Одна из техник, эффективных в работе со сложными мыслями, которые включают в себя обвинение себя и других, Это семантический метод. Вспомните 20 главу. Применяя эту технику, нужно просто заменить обвиняющие утверждения на более мягкие и менее требовательные формулировки. Точно так же, как это работало для утверждений «должен-не должен». Например, вместо того, чтобы говорить «я должна была» или «она должна была», попробуйте сформулировать мысль по-другому, «было бы предпочтительнее» или «как-то в подобном духе». Меган смогла успешно воспользоваться этим методом, чтобы заменить обвиняющие утверждения на менее категоричные формулировки. Но перед тем, как я покажу вам то, что у нее получилось, попытайтесь встать на место Меган. Попробуйте справа от каждой из перечисленных негативных мыслей записать позитивную, которая сможет быть на 100% правдивой, а значит сокрушить первоначальную формулировку. Когда будете выполнять это упражнение, не забывайте о том, что Мэган на самом деле очень опытный и сострадательный специалист. Ее ошибка… Если таковая вообще была, заключается в том, что она не смогла установить границы в тот момент, когда Хельга постоянно не справлялась с психотерапевтическими заданиями. Скорее всего, этот недочёт вызван слишком высокой степенью эмпатии или вежливости. Иногда проще разобраться с чужими негативными мыслями, чем со своими собственными, так что попробуйте. Когда закончите, посмотрите, что же получилось у нас с Мэган. Таблицу «Негативные и позитивные мысли» вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Мой ответ. Вот что придумали мы с Меган. Смотрите эту таблицу в PDF-приложении к этой аудиокниге. Меган сказала, что борьба с негативными мыслями ей очень сильно помогла. Она вновь почувствовала себя умиротворенной и уверенной в своих навыках. В то же время она заметила, что было интересно снова осознать, что ее тоска не являлась результатом ужасающей попытки самоубийства пациентки, а была лишь результатом ее собственного мышления. Даже невероятно опытные специалисты по душевному здоровью, вроде Меган, периодически проваливаются в черные дыры. Дело в том, что все мы люди, и когда мы излечиваем себя, это помогает нам стать более эффективными терапевтами. Тогда мы сможем сказать… Я знаю, как ужасно чувствовать тревогу, растерянность и злость, потому что со мной всё это тоже было. И как же здорово будет показать вам, как выбраться из этого тёмного леса. Реатрибуция. Техника реатрибуции помогает вам найти и изучить то положительное, что было в ситуации, вместо того, чтобы обвинять себя или других. Например, Натаниэль страдал от невероятной застенчивости и однажды в субботу утром стоял в очереди на кассу в магазине. Он подумал о том, что, возможно, кассирша строит ему глазки и захотел с ней пофлиртовать, но очень боялся, что она отвергнет его попытки, и он выставит себя дураком. Когда подошла его очередь, Натаниэль так нервничал, что ничего лучше не придумал, как просто пристально смотреть на неё, пока та пробивала покупки». Когда кассирша сказала «С вас 9 долларов 96 центов», Натаниэль протянул ей 10 долларов и стал смотреть на покупки, пока девушка отсчитывала сдачу. Когда он вышел из магазина, то чувствовал себя униженным и сказал себе, что опять облажался. Его негативная мысль «Если она отвергнет меня, значит, я неудачник» — это классический пример обвинения себя, а также еще нескольких искажений, включая следующие. «Все или ничего». Он считает себя или победителем, или лузером. Обобщение. Натаниэль переносит одно переживание на всю свою личность. Телепатия. Он без всяких доказательств предполагает, что девушка не должна быть в нем заинтересована. Преувеличение. Натаниэль придает слишком большое значение флирту с тем, кто в нем не заинтересован. Эмоциональная рационализация. Он почувствовал себя неудачником и решил, что девушка тоже увидит его таким. Ярлыки. Натаниэль почувствовал, что отказ сделает его лузером. Скрытое утверждение должен. Меня никогда не должны отвергать, и я должен быть способен ее впечатлить. Чтобы воспользоваться реатрибуцией в случае Натаниэля, я предложил ему составить список причин, по которым кассирша в магазине не отреагировала положительно на попытку с ней пофлиртовать. Попробуйте и вы составить свой список. Мне кажется, это будет веселое и несложное упражнение. Когда закончите, прослушайте то, что получилось у нас с Натаниэлем. Мой ответ. А вот какой список составили мы с Натаниэлем. Первое. Это может быть запрещено правилами магазина. Второе. Она может быть замужем или в отношениях. Третье. Возможно, за ней следил управляющий магазином. Четвёртое. Может быть, она устала от того, что парни постоянно к ней клеятся. Пятое. Я ей не понравился. Может быть, ей нравятся парни постарше, помладше или другой национальности. Шестое. Возможно, она застенчивая. Седьмое. У неё могло быть плохое настроение. Восьмое. Может быть, она недавно рассталась с любимым человеком и пока предпочитает общество подруг. Девятое. Или ей было нехорошо. Десятое. Может быть, ей не понравилась моя попытка, потому что я пока не очень хорошо флиртую. Этот список принес Натаниэлю огромное облегчение, и он принял два важных решения. Во-первых, он заключил, что пробовать флиртовать можно, и что в возможном отвержении нет ничего страшного, ведь он пока только учится общаться с женщинами. Во-вторых, он решил, что не обязательно пытаться сказать что-то невероятно классное или остроумное в тот момент, когда он взаимодействует с привлекательной девушкой. Напротив, он может просто улыбнуться и поздороваться, и это уже будет серьезный первый шаг. Неважно, как на него отреагирует вторая сторона. Я сказал на Даниэлю, что хотел бы предложить ему еще несколько техник самораскрытия, которые помогут побороть стеснительность. Первое практика улыбнись и поздоровайся. Улыбнись и поздоровайся, как минимум с пятью незнакомцами в течение дня, даже если от этого тебе делается очень тревожно. Вторая Ведущий ток-шоу. Стеснительные люди обычно убеждены, что обязаны говорить о себе или говорить что-то невероятно впечатляющее, чтобы поразить окружающих. Обычно это мало кому нравится. Я же, напротив, попросил Натаниэля изучить поведение ведущих ток-шоу, которые зарабатывают тем, что в прямом эфире телевидения говорят с незнакомцами. Какими техниками они пользуются? По большей части они применяют методики ведения беседы, сосредоточенные на других людях, и очень редко говорят о себе или произносят что-то, привлекающее внимание сами. Они побуждают гостей говорить о себе, делают им комплименты и задают вопросы, чтобы те сильнее раскрылись. Большинство людей любит, когда вы выражаете к ним искренний интерес. Я предложил Натаниэлю делать то же самое каждый день, где бы он ни был. Третье. Самораскрытие. Каждый день говорите по крайней мере одному человеку, неважно, знакомому или незнакомцу, что страдаете от стеснительности, очень этого стыдились и скрывали, а теперь решили, что терпеть это больше не стоит. Поэтому и рассказываете об этом другим. Четвертое. Техника опроса. Спросите других, чувствовали ли они когда-нибудь стеснение или неловкость при общении с людьми, смотрели ли они свысока на тех, кто испытывает неловкость, относились ли хуже к тем, кто проявляет стеснительность. Пятое. Упражнение для борьбы со стыдом. Сделайте что-нибудь дурацкое или нелепое на людях, чтобы перестать бояться того, что другие люди посмотрят на вас свысока или решат, что вы странный. Например, подойдите к группе незнакомцев в торговом центре и скажите, что хотите спеть им песню. Спросите, какая им нравится, а потом начинайте петь. Шестая. Практика отвержения. Когда вы общаетесь с человеком, который вам нравится, дружелюбно и уважительно пригласите его на свидание, даже если вам кажется, что вас обязательно отвергнут. Постарайтесь собирать по пять отказов в неделю. Если с вами согласились пойти на свидание, вы не набираете очков. Очки даются только за отказ. Главная цель — собрать как можно больше отказов. Задание показалось Натаниэлю пугающим, но интересным. Несмотря на то, что он получил определенное количество отказов, в какой-то момент ему улыбнулась удача, и вскоре его социальная жизнь расцвела. Перед тем, как перейдем к следующей технике, скажу еще пару слов о реатрибуции. Этой техникой, как и любыми другими, можно злоупотребить. Иногда люди используют реатрибуцию для защиты от чувств никчёмности, когда их критикуют или отвергают важные для них личности. Они говорят себе, что другой человек неудачник или козёл. Так они просто переключаются с обвинения себя на обвинение других. Для меня это нереалистично и непродуктивно, потому что другие люди, которые критикуют нас или чувствуют из-за нас раздражение, на самом деле никакие не козлы и не неудачники. Как справиться с обвинением других, когда вас кто-то сильно бесит? Проведите анализ эффективности затрат. Анализ эффективности затрат. Анализ эффективности затрат — одна из самых простых техник. Она лучше других подходит для работы с чувством злости и обвинением другого человека. Вы составляете список плюсов и минусов такого обвинения, а потом оцениваете их в баллах от нуля до ста. Возможно, вы поймете, что не хотите прекращать обвинять других. И это нормально, но анализ все равно пригодится. Он поможет вам принять решение. Ниже приведен пример анализа эффективности затрат из моей первой книги. Как видите, у чувства вины есть множество преимуществ. Например, это очень легко, вы чувствуете превосходство над тем, кого вините, и к тому же вам не нужно анализировать свою роль в возникшей проблеме. Можно просто сказать, что вы правы, а второй человек ошибается. Мы все обожаем это ощущение, когда правда на нашей стороне, а мы на стороне правды. Список включает еще почти 20 плюсов. Но есть и множество минусов. Один, и очень большой, заключается в том, что вы окажетесь в тупике, потому что с тем, кого обвиняешь, сблизиться не получится. Помимо прочего, другой человек, скорее всего, начнет защищаться и винить вас в ответ, а это уже может привести к настоящей перебранке. Кроме того, вас накроют злостью и враждебностью, а это очень выматывает. Смотрите таблицу «Анализ эффективности затрат обвинения». Теперь, когда вы поняли, как работает анализ эффективности затрат, попробуйте сами его провести. Внимательно изучите свой ежедневник настроения и посмотрите, нет ли там негативных мыслей, которые включают в себя обвинения других. Нашли? Тогда составьте список плюсов и минусов, которые вы получите, если продолжите придерживаться стратегии обвинения других людей. Заполните таблицу «Анализ эффективности затрат обвинения». Эту таблицу вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Как только перечислите все плюсы и минусы, подумайте о том, как проранжировать их по общей шкале в 100 очков. Задайте себе вопрос, что важнее, плюсы или минусы. Определите, что перевешивает, и запишите числа, которые в сумме дадут 100 в кружочке под каждым столбцом таблицы, отражая таким образом вашу оценку. Не переживайте о количестве плюсов и минусов. Порой один большой плюс перевешивает множество мелких минусов, и наоборот. Не сравнивайте отдельные пункты, а изучите то, как два списка целиком соотносятся друг с другом. Что делать, если плюсы от обвинения другого человека перевешивают? В общем-то, делать ничего не нужно. Просто продолжайте винить другого. По полной. Нет смысла что-то менять, если вас эта ситуация устраивает. А как быть, если в каждом кружочке цифра 50? Я бы дал вам тот же совет. Перемены — это очень тяжело, а уж если речь о конфликтах во взаимоотношениях, то вдвойне. И нет никакой причины, по которой вы должны вкладывать столько энергии в перемены, в пользе и важности которых вы пока не уверены. А если минус обвинения других сильнее, что же тогда? Тогда попытайтесь сокрушить свои прежние утверждения, с помощью которых вы обвиняли других, используя семантический метод, точно так же, как вы делали в упражнении с Меган. Но если вы чувствуете в себе силы и желание попробовать что-то посложнее, то я предлагаю вам крутую технику под названием «сочувствие по принуждению». Сочувствие по принуждению. Я создал технику сочувствия по принуждению» более 20 лет назад, но какое-то время она была не слишком популярной потому что я мало о ней рассказывал, да и работала она не всегда. Однако не так давно я осознал, почему иногда этот метод отлично себя проявляет, а иногда не несёт никакого эффекта. Всё зависит от того, хотите ли вы на самом деле сблизиться с тем, с кем у вас начался конфликт. Если это так, то техника будет работать как по волшебству — А если нет, то вам не поможет ни один метод, включая сочувствие по принуждению. Вот в чем суть метода. Представьте, что вас кто-то невероятно взбесил, и вы в чем-то вините этого человека. Вы не знаете, что он думает или чувствует, поэтому у вас появляется масса ожиданий относительно его поведения. Может, вы мысленно называете этого человека козлом или сволочью, или говорите себе, что он вечно хочет быть правым, никогда не слушает и просто не понимает вас, и вообще плевать на вас хотел. Такие мысли почти всегда включают в себя множество когнитивных искажений, в том числе и обвинения других, и вызывают у вас негативные ощущения и поведение. Например, из-за того, что вы чувствуете злость, разочарование или боль, вы можете вести себя с другим человеком враждебно, защищаясь без надобности и наезжая на него. Тогда другой человек, в свою очередь, тоже начнет защищаться и гадко себя вести. На что вы сможете сказать себе «Я был прав, он действительно настоящий козел». Что ж поздравляю, вы попали в ловушку самосбывающегося пророчества. Вы чувствуете себя жертвой потому что не понимаете, как именно провоцируете и усиливаете неприятное поведение другого человека. Конечно, нет никаких причин меняться, кроме желания построить хорошие отношения. Не существует никакого правила, по которому мы со всеми должны ладить. Но если вы хотите улучшить ваши отношения и снова сблизиться с конкретным человеком, сочувствие по принуждению может вам помочь. Цель этой техники в том, чтобы попытаться понять, сможете ли вы на глубинном уровне понять человека, с которым не ладите. Когда вы увидите конфликт глазами человека, на которого злитесь, возможно, ваш взгляд на происходящее тоже кардинально изменится. Чтобы попробовать это сделать, вам нужно будет сыграть роль человека, который вас бесит, пока ваш помощник будет изображать его или его близкого друга. В этой ролевой игре вы соглашаетесь выполнять следующие правила. Первое. Когда вы исполняете роль того, кто вас бесит, то соглашаетесь говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Можно даже притвориться, что вы выпили сыворотку правды, а значит, ничего другого говорить и не можете. Второе. Вам запрещено защищаться, рационализировать или что-либо отрицать. Третье. Вы согласны говорить настолько хорошо, насколько способны от лица другого человека. Вот пример того, как работает эта техника. Два года назад, когда мы вели консультационную группу, моя коллега Джилл Левитт упомянула о том, что чувствует грусть, раздражение и недовольство из-за продолжающегося конфликта с ее старшим сыном Алексом. Ему было 12 лет, он учился в шестом классе, Алекс хотел, чтобы ему дали больше свободы, а потом ругался с ней каждый раз, когда речь заходила о каких-либо ограничениях. Например, он жаловался на то, что его рано укладывают спать, хотел больше играть в видеоигры и закатывал глаза, когда Джилл напоминал ему, что нужно убирать за собой или не забывать делать уроки. Джил понимала, что Алексу требуется больше независимости, но ей было больно и обидно от того, что теперь он постоянно спорил. Несмотря на то, что она дала сыну больше свободы и даже разрешила позже ложиться спать, ездить домой к друзьям, самому на велосипеде, а потом и вовсе купила первый мобильник, Алекс продолжал взрываться, утверждая, что она нянчится с ним, как с маленьким. Джилл не могла понять, что происходит с ее ребенком и почему она вдруг стала вызывать у него такое раздражение. Ричард Лам, наш коллега по группе, предложил ей попробовать технику сочувствия по принуждению. Все терапевты в ТИМ-КПТ пробуют на себе те методы, которым обучают пациентов. Когда мы оказываемся в черной дыре сомнения или, как в этом случае, болезненно конфликтуем с близким человеком, то используем разработанные нами инструменты на самих себе. Так мы оттачиваем свои навыки и можем проверить, насколько хорошо на самом деле работают придуманные нами техники. В конце концов… Каждый из нас периодически становится своим собственным, самым сложным пациентом. Ричард попросил Джилл сыграть роль Алекса, а сам решил изобразить одного из близких друзей ее сына. Он попросил Джил закрыть глаза, представить себя Алексом и рассказать ему о своих отношениях с мамой. Джил объяснила, что в тот момент, когда закрыла глаза, вдруг увидела Алекса и захотела плакать. Вот как развивался их диалог в ходе выполнения упражнения. Ричард... Играет роль друга Алекса. «Я слышала вы с мамой поругались. Расскажи мне, в чём дело? Что у вас случилось?» жил играет роль Алекса. Она постоянно меня дёргает и напоминает, что я должен сделать то или это. Я умный парень не вообще-то ответственный. У меня есть друзья, которые меня любят, и я могу о себе позаботиться. В руки вот тоже делаю без напоминаний. У нас с мамой отличные отношения, я её очень люблю, но ей нужно контролировать меня постоянно». Она постоянно напоминает мне, что я должен сделать, хотя я и сам бы себе об этом напомнил. Ей нужно вечно меня проверять. Ричард играет роль друга Алекса. И как ты себя из-за этого чувствуешь? джил играет роль Алекса. Мне кажется, что она не доверяет мне или считает, что я не способен на себе позаботиться. Ричард играет роль друга Алекса. Что бы ты хотел сказать своей маме? джил играет роль Алекса. Я хочу сказать маме, что я хороший парень. Я могу делать правильный выбор и принимать верные решения, так что ей не нужно постоянно подгонять меня. Я хочу сказать ей, что она должна доверять мне больше и верить в меня сильнее, чем делает это сейчас». Джил немедленно начала рыдать и описала последствия упражнения, которое они только что выполнили. Она объяснила, что внезапно осознала, она не хотела замечать более нежных чувств Алекса, она видела лишь его раздражение и воинственность. Джил не видела, что ее сын очень уязвим, потому что привыкла считать его способным и сильным. Кроме того, она поняла, что относится к нему как к маленькому ребенку, а он такого отношения не заслужил. Она сказала, что Алекс заслужил независимость, а она своим поведением заставила его чувствовать себя так, будто не доверяет ему. Джил не говорила Алексу, как гордиться им, какой он зрелый и ответственный, и теперь ей было больно осознавать, что именно эти его качества она умудрялась занижать. После упражнения она сказала Алексу, что осознала, что он растет, и что невозможность его отпустить — это ее проблема. Она пояснила сыну, что ее роль всегда заключалась в том, чтобы заботиться о нем и помогать собраться, но порой она слишком сильно вмешивалась в его жизнь. И что это опять-таки ее проблема, а ни в коем случае не его ошибка. Джилл добавила, что считает Алекса невероятно ответственным и рассказала, что своим поведением заставило его сомневаться в том, что верит в него. Джилл объяснила, что сейчас начнет работать над тем, чтобы научиться его отпускать. Алексу это понравилось, и он все отлично понял. Надеюсь, этот пример сочувствия по принуждению показался вам интересным. Мощная техника может помочь вам в том случае, если у вас есть сильное желание установить более доверительные отношения с другом, членом семьи или коллегой, с которым вы сейчас находитесь в состоянии конфликта. Если в ваших негативных мыслях есть обвинение себя или других, помните, что множество техник, которые мы обсуждали в этой главе, могут помочь вам побороть эти искажения. Позитивный рефрейминг, реатрибуция, анализ эффективности затрат и сочувствие по принуждению. Однако сопротивление переменам, когда вы обвиняете себя или кого-то другого, может быть очень сильным. Обвинение вызывает невероятную зависимость. Если вы вините себя, ваша высокая требовательность может завести вас в тупик. А если вините кого-то другого, то в тупик могут привести уже ваша злость и чувство морального превосходства над теми, кого вы обвиняете. Поэтому обвинение обычно оказывается самым сложным для борьбы искажением, а злость — самой тяжелой эмоции, которую нужно преодолеть. Поэтому всегда лучше начать с мотивационной техники вроде позитивного рефрейминга или анализа эффективности затрат, если вы хотите сокрушить негативную мысль, в которой есть обвинение себя или других. Если вы решите, что устали ругать и наказывать себя или других, то техники из этой главы, как и многие другие в моей книге, точно пойдут вам на пользу. Теперь у вас скопилось несколько методов, которые помогут сокрушить все существующие виды когнитивных искажений. Но помните, это стартовый набор на самом деле потрясающих техник для работы гораздо больше. Если вы изучите список в главе 33, то поймете, что на самом деле существует полсотни методов, которые помогут вам изменить мысли, а значит и чувства, чтобы вам снова стало хорошо.